Проект «Литрес-Чтец» Елена Архипова «Желай аккуратно» Читает Тася Миролюбова Глава первая Хочу попасть в сказку И хочу, чтобы мой кот Марсик Мог разговаривать со мной В следующую минуту раздалось тонкая дзень, А листочек, на котором Зоя Степанна записала свои желания Вспыхнул синим пламенем И сгорел дотла Горстка пепла, оставшаяся от него Была сдута со стола Непонятно откуда взявшимся ветерком Это как? Зоя Степанна откинулась на спинку диванчика, на котором сидела, и уставилась удивлённым взглядом на едва заметный след пепла, оставшийся на блестящей поверхности стола. «Обыкновенное магическое заклинание на исполнение желаний», — раздался спокойный голос. В свои почти 40 лет Зоя была дамой опытной, а потому умеющей держать свои эмоции при себе. Но сейчас она даже взвизгнула, и, инстинктивно прижав кота по кличке Марс к своему бедру, Замерла, глядя на импозантную даму, сидящую в кресле напротив нее. «Вы кто? Вы как? Что вообще происходит?» «Сколько вопросов сразу!» «И всегда одни и те же!» Раздалось усталое ей в ответ, сопровождаемое тяжелым вздохом и прикуриванием сигареты, торчащей из манштука. «Всегда приходится по два раза прикуривать. Не знаешь, почему так?» Дама прикурила сигарету и посмотрела на Зою. Та, будучи хозяйкой двух косметических салонов, умела и сама так смотреть на своих подчинённых. Но сегодня Зоя терялась, а потому лишь отрицательно качнула головой. Гостья затянулась сигаретным дымом и продолжила. «Нет, чтоб гости предложить вина или шампанского, да на худой конец кофе с ликёром. Всегда одно и то же. Всегда. Веришь?» «Успокойся и дыши носом, Зоя». Рано тебе еще помирать. Точно не сегодня и не в ближайшие несколько десятков лет. Кстати, точную дату своей смерти хочешь знать? Нет. Зоя выпалила свой ответ раньше, чем успела это осознать. Потом дотянулась до своего хужера с шампанским, в котором так и не успела растворить пепел от листочка с желанием. Выпила его залпом, вернула на стол и повторила свой вопрос. Вы кто? Дама медленно затянулась во второй раз, чуть прищурила глаза за стеклами своих больших и явно дорогих очков, медленно выпустила дым и, наконец, соизволила ответить. «Фея крестная. Не похоже?» «Нет». «Вот только не говори мне сейчас, что представляла меня в розовых блестках и с крылышками за спиной». В этот момент пепел с кончика сигареты... Упал на дубовый наборный паркет, рискуя оставить на нем прожженный след. Этого Зои хватило, чтобы, наконец, прийти в себя. Паркет стоил слишком дорого. «Ну, в розовых не в розовых, но точно не курящие сигареты». Дама, проследив за направлением взгляда Зои, усмехнулась. «Не писюкай, не прожжет мой пепел в твоем паркете дыру». «Как же всё-таки тяжело с вами взрослыми девочками работать!» Дама вздохнула. «Праздники закончатся, в отпуск уеду. Заслужила!» Дама опять затянулась сигаретным дымом и задала вопрос. «Так в какую сказку хочешь попасть? Конкретизируй своё первое желание!» «Слушайте, что вообще происходит? И всё-таки кто вы такая?» Зоя начала злиться. «Марсик, скажи, твоя хозяйка глуховата или туповата?» Дама, сидящая в кресле, обратилась к коту, которого Зоя так и продолжала прижимать к своему бедру. «Нормальная она была. До встречи с тобой». Голос, раздавшийся рядом, заставил Зою вздрогнуть, медленно повернуть голову в его направлении и разжать руку. Марсик тут же этим воспользовался и отошел на другой край диванчика. «Фея крёстная, блин, придумаешь тоже», — раздалось ворчливое уже с того края дивана. «Цыц, комок шерсти! Скажи спасибо своей нынешней хозяйке, а то так бы и молчал до своего следующего перерождения. Поверь, в моих силах сделать так, чтобы ты ещё несколько лет бы прожил в шкуре бессловесного кота». «Ой-ой-ой, напугало», — фыркнул очень уж по-человечески кот. «Зоя хорошая, добрая и заботливая. Одинокая просто, оттого и суровая такая». Зоя, кое-как осознав, что эти двое, похоже, хорошо знакомы, к тому же говорят они сейчас о ней, собралась и рявкнула, обращаясь к женщине. «Оно отстало от моего кота!» «Ой, да нужен он мне!» «Просто он честно отрабатывает свою пайку и хозяйскую ласку». Дама чуть пожала плечиком, отчего длинные тяжелые серьги, качнулись, заиграв бликами. Зоя, будучи любителем неординарных ювелирных украшений, отметила и тяжесть серёжек, и размер камней, что были в них. Серги тянули на целое состояние. «Так что там со сказкой? В какую хочешь-то?» — напомнила свои вопросы дама. Называть её фея-крёстная у Зои язык не поворачивался. Зоя проследила за тем, как дама опять затянулась сигаретным дымом и выпалила. Золушка. Фея-крёстная или кто она там была на самом деле? Закашлялась, подавившись сигаретным дымом, и сдавленным голосом спросила: "Почему именно в неё?" Всегда хотелось задать пару вопросов отцу Золушки. Первый: как он умудрился жениться на такой стерве? Ну, а второй: как позволил так измываться над родной дочерью? Хорошие вопросы, правильные. Зришь в самую суть. Марса, она мне нравится. Дама откашлялась и ответила уже нормальным голосом. Зоя тем временем встала, прошла к стеклянной стойке, где у нее за стеклянной же дверкой стояли хрустальные бокалы и рюмки, выбрала два пузатых бокала для коньяка и вернулась с ними к столу. Вопросительно посмотрела на даму, получила ее молчаливое согласие и, разлив бокалы в коньяк, подвинула один из бокалов к даме. Фея-крёстная улыбнулась и, взяв бокал, посмотрела сквозь него на свет лампы. Одобрительно кивнула. «Хороший выбор. Обожаю французские коньяки». «Для себя покупала. Не экономить же мне на своём здоровье, верно?» Дамы, не чокаясь, выпили, и Зоя заговорила первой. «Только у меня будет условие. Становиться попаданкой я не буду». «Кем-кем?» — фея рассмеялась. «Да ты романа фэнтези, что ли, перечитала, Зоя Степановна?» «Нет, в попаданке это точно не ко мне, а к моей бабке. Она у нас переселением душ в другие миры занимается. Я все больше по нашему миру. К тому же все персонажи сказки, что ты выбрала, в этом мире живут». Зоя одобрительно кивнула и, сделав приглашающий жест к столу, указала на тарелки с закусками фею крестную дважды приглашать не пришлось. Она встала из кресла, прошла к столу и опять опустилась в кресло, но уже то, что стояло напротив Зои. Хозяйка поставила перед странной гостьей чистую тарелку, положила столовые приборы и, вернувшись на своё место на диванчике, призывно подняла бокал с коньяком. Фея ответила тем же.